Глава тринадцатая От смущения Катерина перемыла в доме всю посуду, а Виктор починил двигатель своего автомобиля. Иванова отправилась в душ смывать грехи и долго не возвращалась. Я сидела в столовой и опохмелялась рассолом. Катерина, расправившись с посудой, накрывала на стол, когда из душа бодрая и решительная вернулась Иванова. Видимо, с толстым слоем грехов она смыла и тонкую пленку стыда. «Мы будем завтракать или нет?» строго спросила она, как настоящая хозяйка положения. «А будем, будем!» Заверила Катерина. «Вот Виктор придет и сразу начнем!» «Напишешь Софье доверенность на Хонду!» Выдала Иванова указание Катерине и уселась за стол рядом со мной. Катерина в восторг не пришла, но согласилась. «Э, «Хорошо, напишу!» «Сегодня на кафедру не пойду!» Продолжила Иванова, кладя мобильник на сервировальный столик, которым в этом доме никто никогда не пользовался. Он стоял для красоты рядом с обеденным столом. Всем мешал и путался под ногами, но Катерина, считая его признаком хорошего тона, наотрез отказывалась убрать столик в чулан, как неоднократно советовал Виктор. «В городе есть дела!» – продолжила Иванова. Мобильник оставлю здесь. Будут звонить, скажешь, что я заболела. Меня распирало от гордости. Иванова ради меня бросает все свои дела. Да что там дела? Моргуна даже бросает, не глядя на его запой. Вот это настоящая подруга. Почаще бы ей такое практиковать, цены бы не было моей Ивановой. В столовую вошел Виктор. Бережно неся перед собой испачканные мазутом руки, он подошел к Катерине. Она заботливо закатала рукава его рубашки, открыла кран горячей воды и даже протянула кусок хозяйственного мыла. Виктор взял мыло, как ни в чем не бывало поцеловал жену в висок и начал мыть руки. Она стояла рядом и ласково гладила его по могучей спине. а когда он потряс вымытыми руками, снежной улыбкой протянула ему полотенце. Иванову трудно чем-либо прошибить. Она как намазывала на тост масло, так и продолжала с невозмутимым видом заниматься тем же. А вот я надолго потеряла дарьечи. Даже хуже. Я и до этого на еду смотрела с отвращением, а теперь и вовсе кусок завтрака застрял в горле. И я не верила своим глазам. «Иванова!» – прошептала я, толкая ее в бок. «Мне приснилось или правда был скандал?» «Был скандал!» – ответила Иванова и потянулась за солидным шматом буженины. «И, -и дело шло к разводу?» «Дело шло!» – умащивая буженину на тост, согласилась Иванова. «Так отчего же вдруг Катерина так стала нежна?» Иванова удивленно посмотрела на меня, рискованно распахнула рот, откусила приличный шмат бутерброда и, энергично жуя, как о само собой разумеющемся, сказала. «Чего-то хочет от Витьки». А, «А Виктор? Он же был полон решимости». «А Виктор, как все мужчины, всегда рад помириться». Катерина тем временем хлопотала над тарелкой благоверного. Стаскивала со всего стола самые жирные ломти. Виктор рубал с треском за ушами. Мне по-прежнему кусок в горло не лез. Настроение было философское. Ох, не развелась бы я с четвертым мужем, когда бы так ухаживала за первым. — Витенька, Людмила Петровна с Соней поедут в город! — промурлыкала тем временем Катерина. Витенька громко хлебнул сметаны и ответил. — Угу. — Продукты закончились. — Угу. — Мне надо бы на рынок, — продолжила Катерина, делая вид, что в аппетите мужа черпает истинное наслаждение. — Угу. — И я поеду, наверное, с Людмилой Петровной и Соней. Куплю чего надо. По городу прогуляюсь. Угу. Согласился Витенька дерзко, расправляясь с куском говядины. Чего угу? Вдруг возмутилась Катерина. Деньги давай. Ааа. Протянул Виктор и поскреб затылки. Деньги. Он стал таким задумчивым. Да, деньги. Напирала Катерина. будто не знаешь, что уж кончились давно. — Как же давно, когда три дня назад давал? — А жрешь что? Я толкнула Иванову в бок и с облегчением шепнула. — Сейчас опять начнут разводиться. Приятно, когда все как у приличных людей. — Сейчас Витька пойдет за бабками, — не согласилась Иванова. И Витька действительно встал и покорно потопал за деньгами. — Нет, что-то намудрила я со своими мужьями, — тоскуя подумала я. — А у какой-то глупой Катерины все так просто. Идет как по маслу. После завтрака Катерина нежно облобызала Виктора, помахала ему вслед рукой и вдохновенно полезла в Хонду. — Она нам не помешает? — Поинтересовалась я у Людмилы. А что, есть варианты? Вариантов не было. И я согласилась на Катерину, мечтая потерять ее где-нибудь по дороге. Надо сказать, что как только у Катерины появились деньги, от нежности к Витьке не осталось и следа. Всю дорогу она поливала мужа из всех стволов. Я удивилась, а Иванова флегматично кивала и ковыряла в зубах. Естественно, ни каких поисках уже не было и речи. Даже Людмила забыла про своего моргуна. Мы сразу же поехали на рынок, причем на вещевой. Там, упакованная разнеженным Виктором Катерина, скупала все, что продавалось. Первым делом она потащила нас к брючным костюмам, невзирая на свою фигуру, напялила самый смелый и зачарованная застыла перед зеркалом. Мы с Ивановой задохнулись от ужаса. «Ну как?» – вдоволь налюбовавшись, спросила нас Катерина. «Хорошо?» э -э, «Смотря кому?» – искренне призналась я. «Мне хорошо?» «Почему?» – изумилась Иванова. «Ты же знаешь, мне всегда хорошо, когда кому-то так плохо!» – ответила я, кивая на брючный костюм. «Завидует!» – успокоила Катерину Иванова. «Вот кто настоящий мастер лицемерия!» – подумала я. «Ведь Катерина в этом брючном костюме похожа на слона в пижаме!» «Беру!» – окрыленная Ивановой радостно воскликнула Катерина и полезла в сумку за деньгами. «Эта беру сопровождала нас долго!» За костюмом последовало платье, затем кофточка, затем нижнее белье, свитер, банный халат. Никаких продуктов речи не было. Я не выходила из ужаса и мучительно гадала, во сколько же простофиля Витька оценил Катеринину нежность. Мы с Ивановой топтались у прилавков, чувствуя себя свидетелями чего-то неприличного. Первой не выдержала Иванова. «Пойдем покурим!» – рявкнула она и потащила меня к Хонде. Там мы неплохо провели время за обсуждением вкусов Катерины. Когда же глянули на часы, разволновались. «Вернись и вытащи эту дуреху, пока она не потратила все деньги, иначе за продукты придется платить тебе!» – сказала Иванова, после чего я, подстегнутая перспективой, помчалась на рынок. Здесь уместно вспомнить моего дедушку, который по этому поводу говаривал. Кто зачем ходит на рынок? Лично я за женой. Так вот, я отправилась на рынок за Катериной. И, как выяснилось, очень вовремя, потому что увидела там сцену, потрясшую меня до глубины костей. Катерина стояла возле прилавка с аксессуарами для металлистов, и мило беседовала. С вором С тем вором, который несколько дней назад пинками загонял меня в шкаф. Внутри меня разгорелся спор. Одна половина кричала: « Беги за ментами! другая предостерегала. Так не бывает. Я же закоченела, приросла к земле и превратилась в истукана. Минут пять, не веря своим глазам, гадала, вор это или не вор. А когда убедилась, что вор, то и вовсе задумалась. Мысли множились, как кролики на воле. Что делать? Как быть? Бежать к Ивановой? Нет, бежать к ментам? Нет, сразу к вору. Не приняв никакого серьезного решения, я сорвалась с места и попыталась бежать сразу во всех направлениях. Но ноги понесли меня к Катерине с вором. Деморализованная успехом, я уже готова была на глазах у всего честного народа цепиться в него и скандально потребовать отчета о проделанной в доме работе. Естественно, с подробными координатами самого дома. Пусть только попробует отказаться. Пусть только скажет, что понятия не имеет о долларах и драгоценностях. Ох, как я ему задвину! Ох, как я ему! Глазами я попыталась отыскать тот самый предмет, которым я ему до ничего подходящего не нашла и решила идти в бой с одними кулаками. Каково же было мое изумление, когда увидела я у прилавка с побрякушками для металлистов одну лишь Катерину. Она с полезным интересом выбирала кожаную жилетку, увешанную цепями. Хворой след простыл. И куда только делся, подлец! «Где он?» – подлетая к Катерине, спросила я. В это время она пыталась протиснуть себя в жилетку, да так и застыла, уставившись на меня с полным непониманием. «Кто он?» «Да вор! Вор этот!» «А хом ты?» «С кем ты сейчас разговаривала?» «С двоюродным братом!» В голове сразу же вспыхнула мысль. Вот почему Хонда оказалась у ворот той злополучной портнихи. варюга братец покатался и ввернул автомобиль сестрички. Видимо, Катерина большую часть своей жизни проводит у этой портнихи, раз он знает, где ее искать. — Так с кем ты сейчас разговаривала? — С твою родным братом! — недоумевая, ответила Катерина. «А — А что? Так поздравляю тебя! Твой брат-подлец! Не могу сказать, что мое заявление обрадовало Катерину. Какая сволочь! Я о воре. Как вошел в доверие к людям. Как им заморочил мозги. Паулик совсем не вор, а вежливый и добрый мальчик. Он занимается спортом, слушается маму и вообще студент третьего курса. Ах! «Так он еще и Павлик, этот студент!» Возмущенно завопила я. «О спорте можешь не говорить!» «Видела своими глазами!» «Помогите!» Обратилась Катерина к продавщице, и пока та пыталась тащить с нее жилетку, Катерина, не скупясь на цвета и краски, продолжала расхваливать Павлика. Из ее слов выходило, что такого примерного молодого человека Добросовестного, порядочного, честного и отзывчивого. В общем, второго такого не сыщется во всем Ростове. Честное слово, в кого хотите после такой характеристики проникнуть сомнения? Я еще мямлила, что Павлик вор или похож на вора, но больше по инерции. На самом деле, из того места, где по моим представлениям жила моя совесть, начали раздаваться призывы догнать Павлика, этого нежного брата и заботливого сына, и в изысканной форме спросить у него прощения за нанесенный моральный ущерб. Возможно, я так бы и поступила, когда бы не вмешалась Иванова. Она, откуда ни возьмись, словно сивка-бурка какая, встала передо мной, как лист перед травой, и грозно спросила. «Вы думаете покупать жратву?» Катерина охнула, схватилась за голову и, к радости продавщицы, выпала из жилетки. «За мной!» – закричала она и побежала к выходу. «А мы-то там для чего?» – удивилась Иванова. «Для количества», – пояснила я. «Покупка продуктов произошла значительно прозаичней. Мы уложились сорок минут». С полными руками и облегченными душами уселись в Хонду и поехали на дачу. Я с тоской поглядывала на Иванову. «Не нервничай. Через два часа приступим к поискам», — жалившись шепнула она мне. «Спасибо за поддержку, но, видимо, ты недостаточно знаешь и Катерину, и ее нутро», — пролепетала я. «Я ее оперировала». «Особенно нутро!» – заверила Иванова. Но дальнейшие события показали, что либо оперировала Иванова невнимательно, либо Катерина поменяла свое нутро. Едва мы выехали на Таганрогскую трассу, как она завопила. «Стойте! Совсем забыла!» Выяснилось, что гибельно надо зайти к тёте Маре, матери Павлуши Надо было видеть, какое впечатление произвело это сообщение на Иванову Точнее слышать, потому что мат ее был сложен и многоэтажен и Я же повела себя достойно Конечно, заедем Кротко согласилась я и охотно повернула обратно Впечатление Ивановой тут же распространилось и на меня. Не могу передать, как ей не хотелось к тёте Маре. Но я упрямо ехала, усердно запоминая дорогу. Наученная горьким опытом, я откладывала в подвалы памяти каждый дом, каждую кочку, хоть и не была уверена, что смогу их оттуда достать. Слава Богу, у тети Мары, в отличие от Владимира, оказался адрес. Смоленская, 25. Катерина Шустер нырнула в калитку, а я с тоской посмотрела ей вслед. Очень хотелось поделиться сомнениями с Ивановой. Он умешал ее мат, которым она поливала уже и калитку тети Мары, и улицу Смоленскую, и вообще весь Ростов вместе взятый. Если Иванову хорошенько разозлить, сразу становится понятно, почему она живет в своей квартире одна с голодным котом. Катерина вернулась на удивление быстро, я бы даже сказала, настораживающе быстро. Она несла сумку, из которой торчали головы двух терьеров. — В аптеку! — скомандовала Катерина, после чего Иванова залилась новой порцией мата. По дороге выяснилось, что тетя Мара внезапно сильно заболела и слегла сразу же после ухода сына Павла. Павел снял квартиру на другом конце города и живет там с каким-то другом. Посещает мать несколько раз в неделю. Сегодня он зашел к ней, а потом на рынок, где и встретился с Катериной. Я жадно глотала информацию. Но в каких нечеловеческих условиях мне приходилось это делать? За спиной, прямо над ухом, истерично лаяли терьеры. Рядом, подстегнутая соседством с терьерами, матом заливалась Иванова. И над всем этим надсаживалась Катерина, силищаяся перекричать и Иванову, и Терьеров, и шум двигателя. Слава богу, ей это удалось. Я узнала все подробности состояния здоровья тети Мары. Было жутко интересно. Оказывается, в детстве тетя Мара упала с Авина и сломала левую ногу. Нога плохо срослась и стала короче правой. Естественно, на таких ногах в женской карьере далеко не уйдешь. Тетя Мара замуж так и не вышла. К 45 годам, потеряв надежду обзавестись мужем, она обзавелась сыном. Родила примерного мальчика Павлушу. Теперь Павлуши 25, тете Маре 70, и она так плоха, что терьеры не кормлены с утра». Иванова вот-вот захлебнется матом из-за того, что примерный сын Павел заглянул к матери на пять минут и сбежал, не покормив терьеров. И после этого мне будут говорить, что он не вор. Чёрта с два я поверю. В конце концов Иванова не выдержала и завопила. «Вон, гастроном! Остановитесь и купите пожрать терьером! Пусть они, суки, поддавятся!» «Это хобели!» Уточнила Катерина и побежала в гастроном, будто в багажнике было мало для терьеров еды. Две дорожные сумки, набитые мясом, колбасами, полыками и бужениной. Пока терьеры рубали ливер, а Катерина покупала лекарства, Иванова пользовалась моментом и трепала мне нервы. «Зачем ты попёрлась к этой Маре?» – скрипела она. «Куда мы теперь с ее кабелями? Нельзя потакать во всем Катерине!» «Для этого есть Витька! Весь день пропал, и виновата ты!» «Всю жизнь я ищу того, чего не найти мне, и нахожу то, чего не ищу!» Ответила я словами поэта, однако Иванову поэзии не прошибешь. Она начала подбивать меня на разбой. «Давай бросим Катьку у Мары и уедем!» «А что мы скажем ей потом?» «Скажем, что появились срочные дела!» «А, -а к куда?» Испугалась я решительности Ивановой. — Кобелей оставим там же. — Уедем с полным багажником продуктов? — Не сожрем же мы их. Вечером привезем. Пока я раздумывала, из аптеки с полным кульком лекарств выплыла Катерина. Она бросила кулек на сиденье, крикнула «Я пчелой!» и скрылась за дверью супермаркета, расположенного напротив. — Дождалась! — рявкнула Иванова. С лекарствами никуда не поеду, предупредила я. Грех больного человека лишать лекарств. Завтра отправлюсь на кафедру, и пошли вы все к черту, изрекла Иванова и опять грязно выругалась. Мой Борисыч неизвестно, где портит себе карьеру, а я тут с тобой вожусь. Командировка кончается, а я не в одном глазу. Не знаю, о чем ты, но трезво еще тебя не видела. На всякий случай уточнила я. Тем временем из супермаркета вынырнула Катерина уже с двумя объемными кульками, которые она тут же передала мне. «Это еще что?» – насторожилась Иванова. «Пакетов много, а еды мало!» – пожаловалась Катерина, устраивая свои сто килограммов на заднее сиденье. «Купила тете Маре червячка заварить Может она и болеет от голода. И как это терпит примерный сын Павел? Ставила шпильку я, трогая Хонду с места. У Павла институт, спорт, друзья и девочки. Мигом вступилась Катерина. Насыщенная программа, ехидно пробасила Иванова. Я поощрила ее взглядом и от себя добавила: А то? Ну, Катерина, на наши слова ноль внимания. Она все о своем, все о своем. «Павлик славный мальчик, но мужик! А какой с мужика спрос?» «Никакого!» «Тогда, если судить по твоему спросу, Виктор совсем не мужик», — отметила я. «Виктор муж! С него и спрос другой!» Строго ответила Катерина, и на лице ее появилась презрительная брезгливость. «Ох, лучше бы вы не напоминали мне об этом нервотрепе!» Я слушала ее, а сама думала только о том, как бы поближе познакомиться с тетей Марой. Да так, чтобы иметь возможность зайти к ней в гости уже без Катерины. С этой точки зрения обилие кульков радовало меня чрезвычайно. Я сильно на них рассчитывала и, завидев знакомое ворота, с готовностью спросила. «Справишься или помочь?» «Лучше помоги», — обрадовалась Катерина. «За одной с тебя познакомлю». «Я остаюсь в машине», — доставая сигарету, предупредила Иванова. «И если не вернетесь через пятнадцать минут, обязательно уеду». Катерина отнеслась к ее предупреждению халатно и расположилась у родственницы основательно. Она потратилась на кульки и, намереваясь восстановить равновесие, жадно впитывала тетушкины дифирамбы. Мне очень быстро надоело слушать про Катеринину доброту и щедрость, и я попыталась перевести разговор на интересующую меня тему, на сына Павла. Удалось со второй попытки. Если бы не мешала Катерина, удалось бы и с первой. Но она нахально выскакивала вперед. Я укрепилась во мнении, что надо нанести тете Марии еще один визит и дать любящей матери отвести душу в разговорах о сыне безэгоистичной Катерины. Тем не менее, я узнала, что цветущая красная герань, стоящая на тумбочке возле кровати, — подарок Павла. — Павлуша подарил мне сегодня утром! Похвасталась тетя Мара. «Я с большим трудом удержалась, чтобы не крикнуть. Да она же Масючкина!» Слава богу, хватило ума промолчать. Но на остальные предметы в доме я смотрела уже с подозрением. «Что еще здесь от Павла?» «Наверняка ворованная». Как только Катерина осознала, что дальнейший разговор пойдет не о ней, тут же заспешила, якобы вспомнив об угрозах Ивановой. Пришлось ограничиться информацией о герани. Последнее, что я увидела, выходя из комнаты, блаженное лицо тети Мары. Она нюхала цветок герани, как будто у него есть запах. Такой я и запомнила эту старушку.